Любая истина начинается с ереси и предрассудков. Егор шел впереди и прокладывал лыжню. С затылком чувствовал, что в Арваре этот путь дается нелегко. Но она не ныла, лишь изредка ойкала, когда палка проваливалась слишком глубоко и ее в очередной раз заносило. Упорство, с каким журналистка двигалась к своей цели, конечно, заслуживало уважения, а вот цель вызывала массу сомнений. «Что за идиотское поверье?» — думал Столетов. «Не припомню, чтобы кто-то говорил про черные мессы. Нет, легенда, конечно, существовала, но ведь 21 век на дворе. Какие колдуны и монахи!» «Белая собака. Вон у него черная в доме, битая и голодная. Тоже, что ли, жертва обряда? Каждого пса с побоями теперь колдовским занятием приписывать? Бред. Людей-извергов всегда хватало на земле». Их окружал величественный лес, напоминавший белоснежный чертог. И каждый раз, стоило ему здесь оказаться, вид его вызывал у Егора восхищение. Говорить об этом с Варварой было бы странно, не затем она сюда пришла. И все же, оборачиваясь, он видел, что и она крутит головой, и глаза ее, расширенные до нельзя, полны удивления и детского восторга. «Вглубь не пойдем. Вот тут чуть наискосок». Скинул он палку, указывая на зазор между деревьями. «Ага», — еле слышно вымолвила Варвара и даже попыталась выдавить из непослушных губ улыбку. «Устала», — взгляд осоловел, — осознал Егор и сжал зубы. «Вот ведь дурак, повелся на эти роскозни. и ее не отговорил. Ему-то, что он привычный, а девчонки явно шли я под хвост попала. Уперлась — не свернешь» и эти островные будто специально подзуживают. Зачем, для чего, непонятно. Так-то рассудить ее идея писала бы про тюрьму. Но нет, далась ей эта мистика. «Кто тебе вообще про всю эту чушь рассказал?» — обратился он к Варе. «Про монахов-колдунов». «Да все», — выдохнула она и попыталась опереться на палку. Но та опять провалилась, и Варвара стояла, чуть пошатываясь. Не дать не взять березы на ветру. Сначала Слава в машине, когда сюда ехали. Потом Бабка Люба и Ермоленко. Прям так и сказали, что в лесу монах бродит и собак потрошит. Не стал выбирать выражение Егор. Нет, конечно. Сначала просто про монаха. А потом... Потом я сама уже дозналась. Бабка Люба сказала, что на в день сюда приходила, чтобы обряд какой-то сделать. От диких зверей, что ли? Ну и. Череп и что-то там с черным воском, я помню, нахмурился Столетов. Варя снова вздохнула. Ты глянь, сколько снега! не отставал он. Серьезно думаешь, что-то отыскать? Ему показалось, что Варвара выглядит расстроенной. Но, возможно, она просто замерзла, а признаться в этом ей не позволяла гордость. Понимаешь, сказала она, у меня редакционное задание. если я его не выполню. «Уволят?» — усмехнулся Столетов. «Нет, конечно. Но как я сама буду себя чувствовать?» Она потерла замерзший нос. «Как?» «Глупо. Глупо верить дурацким роскозням и предрассудкам. Сама посуди. Кто попрется в лес ради вот таких вывертов? Но летом еще куда не шло, а зимой...» «Так ведь, баба Люба, баба Люба твоя явно не в себе. Она мне тоже много чего говорила». «Да только я в эту чепуху не верю». «Конечно. Зачем тебе верить? У тебя клиника, бизнес. Руководить, наверное, очень тяжело». «По-разному», — Скольз заметил Егор и двинулся дальше. В ее голосе он не уловил привычного юрничества, что, скорее всего, говорило лишь о том, что у Варвары просто-напросто уже сил не осталось на выражении эмоций, и все равно строит из себя ушлого репортера. Они подошли к развалинам монастыря молча, Сыпал снег. Тоскливо завывал ветер в обледенелых кронах и потрескивали стволы высоченных сосен. Егор взглянул на опешившую Варвару. «Ну вот и местная достопримечательность. Полторы стены с бойницей». Столетов виновато пожал плечами, будто до этого обещал Варе как минимум дворец Махараджи. И все же он не мог не признать, что даже по истечении многих лет каменные стены — обшарпанные и похожие на гнилые зубы, вызывали в нем странное чувство неприятия, будто само это место изначально отторгало любое вмешательство и тем самым мстило любому, кто появлялся рядом. Давным-давно заросла дорога, но вместо нее осталась только узкая тропа, которая никак не хотела исчезать, и по осени росли на той тропе лишь поганки до да мухоморы. Но если пройти чуть дальше, к болотам, то уж обратно без ведра клюквы не вернешься. И крупнее ягоды, чем здесь, пожалуй, нигде больше было не сыскать. «Тебе бы летом сюда приехать», — зачем-то сказал Егор. «Тут очень красиво. В твоей Москве подобного не увидишь». «В Москве много всего интересного», — задумчиво пробормотала Варя, а затем направилась к развалинам. Егор смотрел, как она с трудом переставляет ноги, но упорно лезет вперед. Платок сбился, и несколько темных прядей, вырвавшись на свободу, шевелились вокруг ее лица. «Варь!» — негромко позвал ее Егор и огляделся по сторонам. «Нам бы...» Начинало темнеть, и если над озером еще какое-то время свет держался, то в лесу потемки опускались стремительно и мощно. Она обернулась, подняла руку, кивнула а затем скрылась, нырнув под щербатый, выглядывающий из-под снежной шапки, свод.